Ойлен приехал в стойбище вслед за угоем. На рассвете над чумом пролетела большая белая птица. И шаман назвал девочку Яга, что означает тундровый лебедь. Он изредка долетает до этих широт. Я осторожно приглядывался к Ойлену. На языке или Его имя звучало по-другому. Что-то вроде «Ойлен годы». Был ли он пожилым человеком или глубоким стариком, я до сих пор не могу определить. Ойлен говорил, что шаманы не имеют возраста, потому что их сила зависит от другого. Лицо у него было безволосое, Почти детская по своему простодушному выражению и одновременно сосредоточена мудрая, познавшая и печаль полярной ночи и откровение одиночества. В его одежде преобладали светлые тона, насколько это возможно при копченой технологии изготовления. Свой шаманский кафтан, украшенный Темно-синими рисунками, рунами и вышитым красной шерстью древом жизни он надевал только перед началом камлания. Полы кафтана были обшиты песцовыми хвостами. На голове плотно сидела корона из кожаных полос с шишаком на макушке. На шишак была насажена детская игрушка. Маленький пластмассовый медведь, найденный на морском берегу или вымененный у соседей. Это был дух-хранитель. На ногах красовались белые пимы. Шаман называл их своими оленями. На поясе «Ой, Олена!» висел кожаный мешочек с особо ценными предметами его ремесла. Все эти камни, звериные зубы, полированные зеркальца и костяные трубочки нуждались в постоянной близости хозяина, и отлученные от него теряли силу. В последнюю ночь мы спали вместе с Угоем и женщинами под пологом из шкур. Ой, прилёг у очага на белой оленьей шкуре или прекрасно ориентировались по восьми сторонам света. Вообще чувств у олененных людей гораздо больше, чем у сиртя. Свою белую шкуру даже полярной ночью олен укладывал головой к востоку. Угой не мог скрыть радости от долгожданного свидания с женой, и старуха одобрительно покрякивала, лёжа рядом с молодыми. На следующий день женщины разобрали чум. Старуха забрала с собой огонь в старой консервной банке, набитой мухом. На холме, на месте зимнего жилища, осталось только костровище. В стороне валялись лишние нарты, и темнела высокая пирамида сброшенных оленьих рогов, примета стоянки. На севере кости сгнивают медленно. Судя по нижнему ярусу рогов, этой стоянке было уже много столетий. А бомшелые кости словно вырастали из сухого бурого мха. Прямо из этой чащи рос костлявый, перекрученный ветрами кустарник. Угой загрузил разобранный чум, весь скарб, жену, старуху, маленькую дочь и, воплями погоняя оленей, исчез за горной грядой. Жизнь — долгое кочевье. И путь в тундре выбирает мужчина. Вдвоем с Оэленом мы уехали в противоположную сторону. Нам предстояло летнее путешествие по побережью.